Крестьянская реформа Император Павел I показывает пример человеколюбия в обращении с подданными. Насилась молва, что в то время, когда государь вскоре после вступления на престол установлял то неслыханное и необыкновенное у нас дело, чтобы каждый имел свободу и мог подавать самому ему свои прошения, На вопрос, сделанный ему при всем случае, кто может сею милостью пользоваться, ответствовал он. «Все и все, все суть мои подданные, все они мне равны, и всем равно я государь». Болотов В самом первом манифесте при вступлении Павла на престол объявлено было о присяге новому императору не только свободных сословий, но и всех крепостных крестьян. Это новая мера, никогда еще не применявшаяся в России. Крестьяне вообразили, что они больше не принадлежат помещикам, и некоторые деревни в различных губерниях возмутились против своих господ. В Брасове, Орловское губерния, главном селе имения Степана Степанча Праксина, скопилось до 12 тысяч крестьян, своих и пришлых. Бросили господские работы, опустошили запасы хлеба для винокурения, выкатили из подвалов бочки с вином и пьяные провозгласили себя государевами. Убили управителя, а присланного наследствия советника губернского правления держали в кандалах под караулом. Проведав о войске, что шло к ним, устроили батарею на погосте против главной улицы селения. Отыскали на господском дворе порох и полдюжины пушек и открыли огонь, как только войско показалось. На требование выслать стариков, лучших людей, выдать зачинщиков и повиниться, отвечали пальбою с погоста. Один выстрел картечью, и вся толпа на колено, и бунту конец. Сами выдали зачинщиков с проклятиями и обычным воплем — Люди мы темные, народ не ученый, пьяное дело. Больно контужен при этом Линденер, хотел поговорить со стариками и подъехал к батарее. Тут один из выборных, сам этот арестант рассказывал нам, зашедший сзади, огромную дубиною со всего маху в спину пугнул генерал. «Ах ты не нехристь!» «Что ты толкуешь православным, ломаным своим языком?» В самом начале 1797 года на стеклянном заводе одного из вологодских помещиков Поздеева крестьяне, всех их было не более 400 душ, перестали исправно выходить на работу. Приказчик из дворовых не умел с ними сладить. Закричал исправнику «Бунт!» Исправник губернатору, губернатор, чтобы не пропустить почты, генерал-прокурору, сей последний императору — бунт. Слон вырос из мухи. Послали князя Репнина в Вологду спасать Отечество. Приехали в Вологду гусем по глубоким снегам. Губернатор шамшев встретил князя обычным благовестием, что и в губернском городе обстояло благополучно, и во всей губернии тишина царствовала. Не успели мы еще порядочно обогреться, как фельдъегерь прискакал с высочайшим собственноручным рескриптом, в котором император требовал немедленного уведомления, не нужно ли личное присутствие его величества в Вологде для совершенного усмирения бунта. Между тем, сам помещик, приехав в свое имение, совершил на месте суд и расправу патриархальным порядком, посек пьяных буянов и все пошло по-прежнему. Лубиновский. О крестьянских ферментациях был выдан манифест 29 января 1797 года. Повелеваем, чтобы все помещикам, принадлежащие крестьяне, спокойно пребывали в прежнем их звании, были послушны помещикам своим. Вообще, надо полагать, что в глубине души Павел, воспитанный в гуманном духе европейского просветительства, так же, как, впрочем, Екатерина II и Александр I, никогда не сочувствовал крепостническим порядкам, понимая всю их пагубность для России. В этом отношении не может не привлечь нашего внимания целая серия правительственных актов, уже прямо удовлетворявших крестьянские интересы. Причем они были изданы Павлом I в первые недели царствования с такой быстротой и последовательностью, что можно предположить, что их подготовка велась по заранее продуманному плану. Так уже 10 ноября 1796 года был отменен объявленный еще при Екатерине II и чрезвычайно обременительный рекрутский набор. 10 декабря отменена разорительная для них хлебная подать. 16 декабря с крестьянами и мещан снята недоимка в подушном сборе. 27 декабря крестьянам предоставлено право апелляции на решение по их делам судов, а затем и право подавать жалобы на помещиков, в том числе и на имя самого государя. То и другое было строго воспрещено Екатерининским законодательством. 10 февраля 1797 года издан указ о запрещении продавать дворовых и крепостных без земли, а 16 октября 1798 года о запрете продавать без земли малороссийских крестьян. Оба эти указа ясно давали понять, что на взгляд Павла I крестьяне могут быть прикреплены к земле, но не составляют личной собственности помещиков. Позиция Павла I в крестьянском вопросе окончательно проясняется, когда мы вспомним о едва ли не главном деянии Павла в отношении крепостного крестьянства, о так называемом законе о трехдневной барщине. Собственно, это не закон о трехдневной барщине, а помеченный 5 апреля 1797 года манифест, возвещающий милости Павла I народу, и на первое место – Поставлено в нем запрещение принуждать крестьян к работам в воскресные и праздничные по церковному календарю дни. Далее же было указано на деление оставшихся шести дней недели поровну между работами крестьянина на себя и на владельца. То есть официально признавалось достаточным не более чем трехдневное использование помещикам крепостного труда. Манифест датирован 5 апреля 1797 года, днем коронации в Москве Павла I, и этим все сказано. Вне коронационных торжеств он не может быть правильно понят. Начались они с того, что Павел I объявил себя главой православной церкви. Затем состоялось само коронование – после чего, исполняя свое давнее желание, Павел I самолично огласил акт о престолонаследии. Потом были прочтены учреждения об императорской фамилии и установления о российских орденах. И, наконец, объявлен манифест о милостях народу, но ни о каких других милостях сословием объявлено в нем не было. Поставив этот манифест в один ряд с основополагающими коронационными актами своего царствования, Павел I уже одним тем доказал, какое исключительное государственное значение он ему придавал.